Глава пятая. Следственная комиссия. Часть 1. 9 марта Яну Венлина из Эрлон был доставлен приказ правительства Союза свободных планет о вызове его в столицу. Приказ поступил непосредственно от председателя комитета обороны, и Ян, преобразовав файл в текст, провел следующие пять минут, уставившись в табличку, на которой он отображался. Наконец он заметил, что Фредерика Гринхилл с беспокойством смотрит на него, И улыбнулся ей. «Я получил приказ. В нем говорится, что мне нужно прибыть на Хайнесон». «Для чего?» «Чтобы предстать перед Следственной комиссией». «По крайней мере, так говорится в приказе». «Не знаете, что это может означать, лейтенант?» «Я никак не могу вспомнить». Фредерика чуть свела свои красиво очерченные брови. «Я знаю об обычных судах и военном трибунале, но ни в Хартии Союза, ни в Военном Кодексе нет никаких упоминаний про «Следственную комиссию». «Ага, значит, это что-то, выходящее за рамки обычных законов. Или, если перефразировать, нечто надуманное, не имеющее правовой основы». Фредерика с её феноменальной памятью наизусть знала все основополагающие документы Союза. «Вы правы. Но тот факт, что это идет от председателя Комитета обороны, означает, что все абсолютно легально. Похоже, мне придется отправиться на эту ярмарку тщеславия». Несмотря на то, что он родился на Хайносине, Название планеты вызывало в голове Яна унылую картину. Это была чек-интрика силовых игр сторонников Трунихта. Как бы то ни было, в свое отсутствие он мог оставить командовать на Изерлоне лишь одного человека. Ян вызвал к себе контр-адмирала Алекса Кассельна. Узнав о полученном приказе, Кассельна нахмурился: но, конечно, он не мог сказать Яну, чтобы тот не летел в столицу. «Что бы ты ни делал, будь осторожным!» — сказал он. «Убедись, что не даешь им никаких зацепок!» «Знаю. Позаботишься о крепости, пока меня не будет». Бригадный генерал Шлонкоп, начальник службы безопасности крепости, тоже не слишком хотел отпускать своего командира. «Вы ведь будете принимать все меры безопасности? Я бы с радостью возглавил вашу охрану лично, если вы... Не нужно перегибать палку. Мы ведь не на вражескую территорию пробираемся. Просто дайте мне одного человека, которому я мог бы доверять». «Так уж вышло, что вы как раз сейчас разговариваете с умным и храбрым воином». «Если я заберу с собой начальника службы безопасности, то могут возникнуть проблемы. Нет уж, оставайтесь здесь и помогите Кассельно. Юлиана я тоже с собой не беру. Я решил ограничиться минимально возможным числом людей». В качестве транспорта Ян выбрал крейсер под названием Оледа 2 вместо своего флагмана Гипериона, а также эскортом из десяти эсминцев, который должен был проводить его лишь до выхода из Узерландского коридора. Я не желал создавать видимости, что он... командующий огромными воинскими силами, пытается запугать правительство. В его положении приходилось принимать во внимание множество подобных утомительных вещей. Охранником, рекомендованным Шонкопфом, оказался мичман по имени Луис Машенга. С глянцевой черной кожей, плечами толщины с бедро Яна, широченной грудью, твердой челюстью и очаровательно круглыми светло-карими глазами он производил впечатление короткого быка – Но эти могучие мускулы явно могли вызвать ураган подавляющей силы, если его разозлить. «Если выставить его против этих столичных слабаков», — довольным голосом произнес Шонков, — «то он наверняка опрокинет целый взвод одной рукой». «Хотите сказать, что он даже сильнее, чем вы?» — уточнил Ян. «И все равно я бы взял с собой целый отряд». Бесцеремонно продолжил Шонков, проигнорировав вопрос. А потом добавил с хитрым выражением лица. Кстати, вы возьмете с собой старшего лейтенанта Гринхилл? Без адъютанта я не смогу нормально работать. С этим не поспорить. Но если вы возьмете ее, а Юлиана оставите, парнишка будет ревновать. Сказав все, что он хотел сказать, Шанкп отправился на полигон, чтобы посмотреть, как Юлиан тренируется в стрельбе. Когда тренировка закончилась, он обратился к юноше. Я знаю, что лейтенант Гринхилл не к адмиралу Яну. Каким бы непостижимым это не казалось. Но как Адмирал относится к ней? Не могу сказать. Пробормотал Юлиан с легкой улыбкой. В любом случае, он из тех, кто ненавидит, когда люди знают о его чувствах, поэтому редко говорит что-то, позволяющее понять его. И это по-своему делает его довольно понятным. У него умная голова на плечах, а вот характер простой, и это делает его немного наивным в личных отношениях. Вы, похоже, знаете все и обо всех... Комментарий Юлиана застал Шонкоп врасплох. «Эй, о чем это ты?» «А, да так, ни о чем. Мне пора готовить ужин, так что увидимся завтра. Приготовлю ирландское рагу, которое любит Адмирал». Юлиан отдал честь и быстро направился к выходу с полигона. «Хорошо быть занятым!» — крикнул ему вслед Шонкоп. «Но постарайся не растерять своих талантов на приготовлении рагу». Юлиан был искренне разочарован тем, что не может отправиться в столицу вместе с Яном, частично из-за разговора с Кассельном, но сейчас больше, чем когда-либо, он хотел держаться поближе к Пекуну и присматривать за ним. Он вспомнил, что Ян сказал ему, прежде чем объявить о своем решении. «Юлиан, на ближайшие два месяца я освобождаю тебя от работы по дому». Юноша не был уверен, были ли эти слова связаны с прощальным даром Шанкопфа. Было похоже, что Ян тоже заботится о Юлиане, о том, что у него нет друзей среди ровесников. Возможно, поэтому он и хотел дать ему шанс завести их. Впрочем, остался бы он или поехал с ним, скорее всего, в этой поездке на Хайнесон Юлиан ничем не смог бы помочь ему. В отличие от той же Фредерики, в отсутствии которой Яну было бы трудно выполнять немалую часть своих административных обязанностей. «Как бы то ни было, я бы хотел быть ему полезным хотя бы до отправления», подумал Юлиан, и поставил себе задачу как можно лучше подготовить адмирала к поездке. на молча наблюдал за сборами, понимая, что лишь помешает, если попробовать помочь. Слушай, Юлиан, а какой у тебя сейчас рост? Внезапно спросил он, будто эта мысль только что пришла ему в голову. А? 173 сантиметра? Я так и думал. Похоже, в следующем году ты меня обгонишь. А ведь при нашей первой встрече ты не доставал мне до плеча. Больше он ничего не сказал, но и от этих слов мальчик почувствовал что-то вроде теплого потока воздуха.